Глава третья. Интересно, здесь все устроено. А в поселке одаренные есть? Двое. Слабенькие они. Про это мало кто знает, а то уже даже их к рукам бы прибрали. Хочешь посмотреть, что такие люди могут? Он улыбнулся. Да? Разве могу от такого отказаться? Это только на следующий год. Я удивлённо вскинул брови. «Почему?» «Увидеть возможности одарённых можно только в одном месте. Среди них проходит турнир. Вот там они и показывают, на что способны», — пояснил дед. «Это классно. Это надо запомнить». «А когда они бывают?» Мои глаза загорелись любопытством. матвей Егорович улыбнулся. «Раз в год, в начале лета. В этом году уже закончились. Теперь только в следующем. А если, ну, к примеру, я одарённый, то смогу в них участвовать? Надо на всякий случай уточнить. где-то кинул меня внимательным взглядом. Если это так, то сможешь. Сжав кулаки, я заулыбался. Это круто. Только имеются условия. Добавил он. Я подался вперёд. «Какие?» Он снисходительно посмотрел на меня. «Первое — возраст. В турнирах принимают участие юноши 14 лет, а тебе пока 13?» Дед, прищурившись, глянул на меня. но на следующий год всё равно вряд ли получится». Вот облом. «Да, 13». «Значит, сколько тебе лет уже вспомнил? Матвей Егорович улыбнулся. Кивнув, я вздохнул. «Кое-что иногда в голове проскакивает. А почему не получится, только из-за возраста?» «Не только. Давай об этом в другой раз поговорим. К тому же у тебя день рождения в каком месяце? Когда исполнится 14?» Я пожал плечами. «Не знаю». «Вот видишь?» Дед покивал. Можно считать твоим днём рождения момент появления в этом мире. А он произошёл несколько дней назад. Печально вздохнув, я задумался, сжав губы. Чтобы в таких соревнованиях выступать, надо многое уметь, долго готовиться. А я не знаю, что произойдёт и кем стану, когда обращусь. Что-то не о том сейчас думаю. «Ты мне лучше скажи, кто ты?» Матвей Егорович перевёл тему разговора. Подозреваю, уже вспомнил. А планы на будущее рано строить, всему своё время. Мы ведь уже решили, не стоит от меня таиться. Я никому ничего не скажу. Даю слово. Нам с тобою жить, ты мой внук. Я во многом могу помочь. Вновь задумавшись, теперь уже по другому поводу я опустил голову. Конечно, он прав. Пока ещё мало что понимаю. Может, он действительно что подскажет? «Наверное, всё-таки стоит открыться», — кивнув, тихо произнёс. «Только это правда». «А ты что, уже решил, что не поверю тебе? С чего бы?» Мы посмотрели друг на друга. Его лицо выражало искреннее удивление. «Ну...» — я замялся. «Просто всё странно и необычно». «Рассказывай». Дед Матвей кивнул. «Это будет нашей семейной тайной». «Мне много необычного довелось видеть в своей жизни», — вздохнул я, решившись. «Понимаешь, я из другого мира, но, как бы это сказать, с земли, но не вашей». «Очень любопытно. Это как же?» Удивленно на меня посмотрев, дед слегка наклонил голову. «Но у нас такой же мир, как и этот», — начал я объяснять. «Только нет императора, а страной управляет президент». «Была революция, царя свергли, потом большая война с немцами, Великая Отечественная называлась, мы победили. Америка одна, называется США, там не было аварии атомной станции, она произошла в чернобыль У нас христианство на Руси и волхвов нет». Выпалил я, виновато посмотрел на деда. «Извини, плохо знаю историю». Откинувшись на спинку кресла, тот покачал головой. «Серьезное различие». «А как в этом мире оказался, вспомнил?» «Да, но смутно». Я задумался, вспоминая те события. «Играл дома на компьютере, потом что-то произошло, появился какой-то голос. Он начал говорить о переселении в новое тело, ещё о чём-то, а затем очнулся здесь, в постели, и...» На моих глазах выступили слёзы, я шмыгнул носом. «Говори, сказал же, всё останется между нами». Матвей Егорович кивнул. Голос пояснил, что теперь я не совсем человек, вернее, не человек. «А кто же?» Он подался вперёд, наклонившись ко мне. Моё утверждение его явно заинтересовало. «Не знаю». Я пожал плечами. Голос упомянул, что драгорн, но не объяснил, кто это. У меня есть, как он выразился, трансмутация, то есть могу обращаться. Только не сейчас надо достичь определенного развития. И у меня еще кое-что имеется. У нас это магией называют. Только маны нет, наверное, по-вашему энергии. Не знаю, как сказать. Ну вот. Кое-как сбивчиво объяснил. Немного даже легче стало. Дела. Дед покачал головой. Вот почему волхв был удивлен, поведав, что ты необычный. Только он не понял, в чем. А как же твои родители? Я покачал головой. Не помню, правда. Совсем не помню. Воспоминания отделены. Смотрю на них со стороны, как кино. У меня ощущение, что родился в этом теле, а не там. То есть тебе не страшно? Не волнуешься, что попал в другой мир? Я пожал плечами. Нет, но почему, не знаю. Твоя тайна действительно серьезная. Я не проговорюсь, а ты следи за собой. Затем что и кому будешь рассказывать, чтобы ненароком где не сболтнуть лишнего. «Ну и что делать, если я не такой, как все?» Я надул в щеки. «Ничего». Дед пожал плечами. «Будем считать, что ты одаренный. Они разные бывают, никто толком не знает, сколько их видов. Твой дар станет единственным и уникальным, а про другой мир просто забудь». «Когда сможешь использовать свои способности, там и поглядим, что к чему. Что нам для этого нужно?» Я вздохнул. «У меня как бы уровни в голове есть. Мне надо, чтобы они были сто процентов, в том числе и магия». «Что за уровни? Уточни». Дед Матвей прищурил один глаз, не понимая, о чем идет речь. «Как у героев в компьютерных играх», — пояснил я. Жизнь 94%, сила 44%, стал перечислять, что воспроизвел у себя в голове. Как голос и обещал, эти немного повысились. Выносливость, а тут по-прежнему 48%, ловкость 39%, интеллект, я вновь вздохнул, 54%, ну и магия на нуле. Есть еще ТМ, она разблокируется, когда все будет 100%, это и есть переход в другую форму тела, трансмутационный. С трудом выговорил последнее слово. «Весьма интересно». Дед продолжал меня заинтересованно разглядывать. «Со многими пунктами помогу. Будем развивать. Думаю, не быстро, но справимся. С магией, как ты её называешь, пока не знаю что делать. Подумаем». Он кивнул. «Значит, ты мне веришь?» Я с надеждой посмотрел на него. «Можешь не сомневаться», — он улыбнулся. «Спасибо», — вновь шмыгнув носом, опустил взгляд. «Ну и к чему слезы?» — Матвей Егорович покачал головой. Вздохнув, я утер пальцем нос. «Переживал, ведь все необычно. А что ты думаешь про другой мир?» «Трудно сразу сообразить», — он потер шею рукой. «Как-то слышал, один умный человек говорил, что помимо наших миров есть ещё и параллельные. Там история движется несколько иначе, чем здесь. Они вроде такие же, но отличия имеются. Возможно, он прав, и ты оттуда. Странно другое. Думаю, это какое-то устройство тебя перенесло в новое тело, создав его, если я правильно понял. Ты попал именно в этот мир, значит, не так всё просто». Возможно, ты каким-то образом с ним связан. Но если это устройство, то встает очень интересный вопрос. Кто его создал? И насколько должна быть продвинутая цивилизация в своем развитии, чтобы подобное сотворить? Он покачал головой. Это же не просто создать из ничего материальное, живое, физическое тело, но еще перенести сознание и, по всей видимости, душу. Дед задумался. Сложно всё. Пока мне это не понять, но в его словах что-то есть. «А как быть с жизненной силой? С остальными ясно, а это что? Как её развивать?» «В компьютерных играх было понятно, но у меня реальная жизнь». Дед вновь ненадолго задумался. «Думаю, она связана с твоей волей». Он покивал. «Возможно, с чем-то духовным, позитивным мышлением». стремлением к своей мечте быть благородным творить благие дела наполнять себя той самой жизненной силой как все непросто покачав головой я схватился руками за лицо что с тобой не понял он так еще себя не видел даже не знаю как выгляжу повернув голову испуганно посмотрел на него но ну, это поправимо «Вообще-то ты симпатичный». Дед улыбнулся. «В коридоре большое зеркало висит». Матвей Егорович поднялся, я встал следом. «Пошли. Пока на себя полюбуешься, приготовлю обед, а то заговорились мы с тобой. Поедим, потом дом покажу». Пройдя по гостиной, указав рукой, где находится зеркало, он удалился на кухню. Робко приблизившись к нему, я остановился. Как-то страшно стало. Вдруг испугаюсь. Лица ещё не видел. А какое оно? Прикрыв глаза, сделав шаг вперёд, повернулся, глубоко вздохнув, открыв глаза, посмотрел на отражение. Облегчённо выдохнув, расслабился, даже улыбнулся. Волосы светлые, слегка волнистые, глаза выразительные, зелёные, скорее изумрудные. Прикольно. Брови, рот я потрогал щёки руками. а Ничего, мне нравится. Нормальный пацан. Теперь осталось привыкнуть к себе. собственное что привыкать? Уставившись в зеркало, замер. Лицо кажется знакомым, родным. Странно, я же не видел себе А сейчас посмотрел и узнал. Хмыкнув, пожав плечами, направился на кухню. «Ну что, налюбовался?» Дед улыбнулся. «Нормальный пацан!» Махнув рукой, уселся за стол. «Не скажи». Он покачал головой. «Это он сейчас о чём?» «А что со мной не так?» Тот хмыкнул. «Да всё нормально. Внешность хорошая, правильные черты лица, аккуратные брови, выразительные, большие глаза, носик чуть вздёрнут, выраженные утолщённые губы, тело стройное, даже мышцы кое-какие есть». Он повернулся, поставил кастрюлю на стол, а я засмущался. Но есть один маленький нюанс. Дед покрутил неопределённо рукой перед собой, посмотрев на меня, слегка прищурившись. Я сглотнул. Чего он во мне нашёл? Какой? Ну что так смотришь? Симпатичный парень, есть что-то в тебе притягательное, девчонки оценят. Открыв рот, я просто офигел. Не бери в голову. Он стал разливать суп по тарелкам. Нормальное лицо. Выпитив губы, сдвинув брови, глянул на деда. «Ты хотел что-то другое сказать?» Он улыбнулся. «Твое лицо говорит о породе, что у тебя предки были из благородных, причем чистых кровей», объяснил он. «Такие дети рождаются в княжеских семьях. «А чего это и как же это?» «Вот нифига себе!» «Не знаю, что увидел, ты поведал. Ешь!» Он пододвинул ко мне хлеб. А я вроде как ничего не заметил. Дёрнув плечами, махнул рукой. «Да и ладно, что есть, то есть, не до этого сейчас. Кушать очень хочется!» С этими мыслями принялся насыщать свой желудок. Вновь съев всё, что мне поставили, как и в прошлый раз, Довольно расслабившись, откинулся на спинку стула. до чай, Матвей Егорович поставил свою чашку на стол. «Ну что, пойдем покажу дом?» Он поднялся. Довольно вздохнув, я кивнул. Выйдя в коридор, где висело зеркало, хозяин показал кладовку, открыв дверь. «Здесь всякая утварь для дома», — пояснил он. Я заглянул внутрь. пылесос, пара утюгов электрических. В центре стиральная машина, гладильная доска, много полок. На них разложены всякие вещи, комплекты постельного белья. «Разберешься!» Закрыв дверь, выключил свет. «А если что-то не найдешь, спросишь, покажу, где лежит». Я указал рукой в конец коридора. «А там что?» «Туалет, иди!» Он кивнул. Быстро туда шмыгнув, я оправился. Затем мы поднялись на второй этаж, вошли в мою комнату. «Шкаф для одежды, комод для белья, там пока пусто». Он указал на них рукой. «Купим, разложишь». Я кивнул. Выйдя в коридор, дед показал мне еще одну кладовку, второй санузел, уже с душем. Затем зашли к нему в кабинет. Большой стол по центру, диван, книжный шкаф. Полки с какими-то книгами. Комод, на нём разные статуэтки. Большие часы на стене. «А ты говорил, книг нет?» Я уставился на полку. Дед хмыкнул. «Там справочники. Техническая литература». «Понятно». Я вздохнул. «Это не для меня». «Но, посмотрел?» «Дверь рядом, моя спальня. Если будешь сюда заходить, что-то брать...» «Ставь потом, потом на место!» «Хорошо!» Мы спустились вниз и вышли во двор. Я же здесь еще не был и ничего не видел, а тут есть на что посмотреть. Рядом с домом стоит джип военной раскраски с открытым верхом. но на наш УАЗик чем-то похож. Широкие большие колеса, спереди лебедка, над лобовым стеклом дополнительно шесть фонарей. Возле него большой прицеп в виде платформы, Видать, перевозит что-то тяжёлое и габаритное. Двор уложен плиткой. У забора невысокие кусты, аккуратно подстрижены но «Ну, чего застыл? Машину не видел?» — удивился он. откуда она? А как её сюда, ну, пронёс?» Я удивлённо посмотрел на него. «Через проход». Дед пожал плечами. «И не пронёс, а проехал». Он хмыкнул. «За деньги можно многое. Наверное, ты считаешь, что портал маленький, только для людей технику не протащить». «Ну да», — я пожал плечами. Дед усмехнулся. «А как же военные свое оборудование перевозили?» Он положил мне руку на плечо. «При желании его можно расширить, только для гражданских это стоит недешево. Вообще в городе их немного. «Народ в основном ездит на квадроциклах, мопедах, но больше всего велосипедов». «А на чём она работает?» «Интересно, а где они топливо берут?» «На электричестве». Дед посмотрел на меня. «Ты думал на бензине?» Я кивнул. «Нет». Он улыбнулся. «Заряда батареи хватает на 7 дней, да и разъезжать особо некуда». А электричество откуда по По-моему, вновь спросил что-то не то так как дед засмеялся электростанция у нас в городе ее как в начале военные привезли так и стоит еще лет 100 проработает она же ядерная ничего себе я покачал головой да небольшая не пугайся он улыбнулся модульная Основная мощность идёт на портал, но ну на город хватает. Даже ещё и запас остаётся. Ладно, пошли дальше. Он повёл меня во двор. «А как твоя фамилия?» Вспомнил я, что так и не спросил об этом. «Горский», — он указал рукой на сарай. «Матвей Егорович Горский». Я кивнул, запоминая. «Вот, это у меня курятник». «Там семь несушек и Пал Палыч», — дед довольно улыбнулся. Я удивлённо на него глянул, кого он там держит. «Кто это?» Улыбнувшись, он приоткрыл дверь. Тут же в проход вышел совсем чёрный большой петух. Замерев на месте, склонив голову на бок, одним глазом серьёзно посмотрел на меня, передёрнул перьями, вальяжно развернувшись, кудахнув, скрылся внутри. «Да...» Я почесал затылок. Действительно, Пал Палыч, но ну, очень важный. Ну так. Дед хмыкнул, повернувшись в сторону сада. Тут яблони, груши, черешня. Не местные, с земли принёс. Прижились, уже плоды дают. А там... Он указал рукой в сторону. Грядки. Картошку посадил, зелень, всякую кабачки, морковку, лук, капусту. «Так сколько же ты здесь живёшь?» «Удивительно, деревья не маленькие яблоки зреют, они же не быстро растут». «Седьмой год!» Дед кивнул. на яблони не обращай внимания. В этом мире всё иначе. Они быстро вымахали — протянул я. «Тогда понятно». Хотя совсем не ясно, с чего бы это, но уточнять не стал. «Ладно, пошли мастерскую покажу». Мы обошли дом. С другой стороны находилась большая пристройка. Еще одни ворота в заборе, территория также выложена тротуарной плиткой. Дед Матвей распахнул двойные двери, зажег свет. Я просто замер на месте, открыв рот от удивления. Полный улет. Помещение большое, в глубине во всю стену стеллажи, завалены всякими железками. Сбоку пара станков стоит, верстак, стол, много инструмента, но не это так поразило, а то, что находилось у дальней стены. У меня даже дыхание перехватило. Прижав руки к груди, я взирал на натуральную силовую броню Т-60 и даже вспомнил, откуда знаю про неё, из игры Fallout 4. Да, это немного попроще, может, полегче и слегка ржавая, но ведь она настоящая. Но откуда? «Что ты так на неё уставился?» — удивился дед. «Обычный старый бронекомб давно списанный из армии. Сейчас подобные уже не используют». Он подтолкнул меня вперёд. Сглотнув, я не удержался, подбежав к ней, провёл пальцами по шершавому металлу. Не сон. И развернулся в сторону деда. «Но откуда?» «Сталкеры как-то притащились с земли». Надеялись куда-то пролезть за артефактами, но не получилось. Поломали её, да и бросили. Вначале думал отремонтировать, забрал, но возиться неохота. Совсем старое, элементы питания нужны новые, а где их взять? Он развёл руками. А те, что были, испорчены. Заряд держит максимум на 10 процентов. Этого хватит от силы на час работы. Вот и стоит теперь как экспонат. Я покачал головой и никак не мог прийти в себя, продолжая на неё глазеть. Затем до меня дошло, что он сказал. «Старые? Списанные?» И вновь удивлённо уставился на хозяина этого чуда. «А какие же новые?» «Ну, брат, новые — это другой уровень. Там не металл, а композит плюс керамо структуры, Класс защиты высокий, с серьёзным вооружением и продвинутой системой управления. «Собственно, они уже не бронекомпы, а бронешагоходы, роботизированные комплексы. У меня в кабинете книжка есть с картинками. Если захочешь, можешь потом полистать». Дед пожал плечами. «Там даже описание есть». Я кивнул. «Конечно, хочу. Это же круто». «Так вы на сталкеров работаете?» Я посмотрел на него с восхищением. «Не только». «Всякую технику чиню». но насмотрелся?» «Ага». «Тогда пошли в дом, а то уже темнеет». Он повернулся на выход. Закрыв мастерскую, мы вернулись в гостиную, вновь расположившись возле камина в мягких креслах. Разувшись, я залез с ногами, удобно устроившись, подогнув их под себе. Глянул на деда, продолжая думать о силовой броне. «А на чем она работает?» «Ты о бронекомпах?» — уточнил он. «Да». «Специальные аккумуляторы, их четыре. Полного заряда хватает на 10 дней», — пояснил он. «А у новых?» Матвей Егорович удивленно на меня глянул. «Что у тебя такой к ним интерес? Чего в них особенного?» «Ну...» — я замялся. «У нас на Земле подобного нет, они только в компьютерных играх». «Тогда понятно. Много играл?» Дед улыбнулся. Я вздохнул. «Было дело?» Он хмыкнул, видя мою печаль об «На современных моделях движки независимые стоят, твердотопливные. Они сами ведут под зарядку аккумуляторов». Начал он объяснять. «Их ресурс значительно больше. Там же еще вооружение, система наведения, связи, позиционирование». «Много чего!» Матвей Егорович махнул рукой. «Понятно, как они здорово продвинулись в технологиях». «А мобильники у вас есть? А интернет?» «По-моему, моя память восстанавливается, только родителей так и не помню». «Телефоны мобильные имеются. У нас своя сеть, потом тебе купим. А что такое интернет?» На его лице отразилось непонимание. Я пожал плечами. Но это такая мировая паутина. В нее с компьютера или мобильника можно выходить. Там всякие сайты, информация, соцсети. Объяснил, как мог, но дед понял, так как покивал утвердительно. У нас это называется рукомом. Только он на земле, здесь подобного не существует. Жаль, но если буду там, обязательно полазаю. Я тут кое о чем поразмыслил. Дед задумчиво посмотрел на меня. «Запишу тебя на свою фамилию. Станешь зваться Никита Иванович Горский. Так устроит?» Я покивал. «Конечно». «Тогда запомни». Я вновь кивнул. «Первое, что нужно сделать, как уже говорил, это тебя легализовать. Завтра схожу к своему приятелю. Покумя-ка им, как лучше всё провернуть. Может, он что подскажет». Матвей Егорович задумался. «А в чём сложность?» Что-то я не пойму, о чём говорит. «Документы на тебя оформлю быстро, возьму на попечительство, это не проблема», — начал он пояснять. «Главное — объяснить, как ты в этом мире появился, если через портал не проходил. Там всех фиксируют, бумаги проверяют, кто, куда, кому, зачем». «Действительно, я почесал затылок. Взялся из ниоткуда». «Ладно», — дед махнул рукой. «Не бери в голову! Я же сказал, схожу к товарищу, подумаем!» Вздохнув, я кивнул. «Утром проснешься, завтрак найдешь на кухне на столе. Меня не будет, уйду дурана Когда вернусь, не знаю. Чем бы тебя занять на это время?» Он задумался. «Я пожал плечами, да мне, собственно, все равно». «Сходи утром курам насыпь зерна, там мешок стоит, увидишь. Дашь им пару совков. Можешь по участку граблями пройтись, мусор собрать. В кабинете на столе книжку тебе оставлю про военные роботизированные комплексы». Озадачил он меня. Я кивнул. «Может, вопросы есть?» «Вот этого у меня хватает». «Ты не сказал, как этот мир называется?» «Да?» Дед был слегка удивлен. «Иона?» «А что это значит?» «Какое странное название». «Да кто его знает?» Он пожал плечами. «Военные так назвали». «Скажи, а порталы они постоянно работают?» «Нет», — он помотал головой. «Только в определенное время. Это слишком энергозатратно, постоянно поддерживать коридор». «А связь, ну, по телефону. На землю отсюда позвонить можно?» «Мне, конечно, больше хочется про интернет узнать, или как тут его называют руком». «Связь сквозь портал не проходит вообще. Пытались много раз наладить, но не получается». Дед развёл руками. «Да, забыл сказать». Он облокотился на подлокотник кресла. «Мой дом на окраине посёлка». «Здесь мало кто появляется, так что по двору можешь спокойно ходить. С соседнего дома тебя не увидят, он далеко». «Хорошо, на улицу не пойду». Я посмотрел на него. А военные остались? А полиция?» «Нет, военных нет, они давно ушли. Полиция есть, как не быть. Так же, как и больница». «А вот сталкеры. Они какие артефакты приносят? И дорого это стоит?» Что-то мне любопытно стало, зачем они туда ходят. Но дед задумался. «Стоит недешево. У нас есть что-то типа государственной скупки. Там пара специалистов работает, смотрят, оценивают. А что приносят, так сразу и не объяснишь. У всех мечта найти что-то особо ценное. Лучевое оружие, к примеру, или какое оборудование. Но это маловероятно». Иногда попадаются небольшие куски непонятно от чего. Может техники, может ещё что. Их принимают из-за самого металла, у нас подобный сплав не умеют создавать. Бывает, приносят стеклянные шарики, странные они, прозрачные. Но внутри что-то есть, какой-то вид энергии. Вот только сколько не пробовали, так и не смогли понять, что это. Главное, ничем не разобьёшь, настолько прочные. Но учёные охотно их берут для изучения. Ещё губки. Но это такая действительно на губку похожая масса, размером с ладошку, коричневого цвета. Их находят на месте аномалии, если те сместились. Интересная вещь. Впитывая воду, тут же её расщепляет на водород и кислород. Они дорого ценятся. Ученые на их основе пытаются что-то создать, но пока даже не понимают, как она вообще этот процесс осуществляет. Есть и другие, более уникальные вещи, но те слишком опасны, их доставляют в специальных контейнерах. «А какие тут деньги?» — вспомнил я, что хотел узнать. «Ну, я имею в виду, что сколько стоит». Дед дернул бровями. «Рубли, конечно». «А по ценам, можно так сказать, зарплата учителя 200 рублей. Вот джинсы», — он кивнул на меня, — «стоят 16, кроссовки 20. Мобильник, планшет, тут цены разные, есть и 50, и 300, все от модели зависит. У нас немного дороже, чем на земле, ведь их сюда еще принести надо». «Ну вот, теперь хоть немного представляю, что сколько стоит». «Да, время в этом мире такое же, как и на Земле, 24 часа в сутках», — добавил дед. «Это хорошо, не надо к новому распорядку привыкать». «Ну что?» — он посмотрел на меня. «Уже поздно. Пошли спать. Смотрю, глаза слипаются Я улыбнулся. Действительно в сон клонит Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по комнатам. Войдя к себе, раздевшись, уложив вещи на стул, я улёгся на кровать. Хотел немного подумать о том, что сегодня услышал, но не получилось. Мгновенно уснул. Проснулся рано, но выспался. Всё-таки в этом мире потрясающий чистый воздух. Поднявшись с постели, оделся, сбегал, оправился, умылся и спустился на кухню. На столе, как где-то говорил, завтрак. Яичница из трёх яиц, белый хлеб, молоко. Интересно, где он его берёт? Здесь у кого-то корова есть? Не с земли же его поставляют. Еда ещё тёплая, значит, ушёл совсем недавно. Наевшись, поставив посуду в раковину, глянул на неё, вздохнул. Немаленькие уже, надо помыть. Закончив с ней, выйдя во двор, довольно потянулся, жмурясь от яркого солнца. Тепло, хорошо, всё-таки на дворе лето. Не торопясь, зашёл в курятник. Курятник. Петух тут же встрепенулся, глянув на меня недовольно, выбежал во двор. Насыпав куром из мешка пару совков зерна, прошёлся по саду, посмотрел на грядки. Постояв немного, скинул футболку, нашёл грабли и принялся убирать двор, сгребая мусор в кучу. Его было совсем немного, но я не торопился, заодно загорал. Сорвав пару яблок, осторожно надкусил и тут же быстро съел. Оказались вкусные, спелые, сладкие и сочные. Закончив убираться, посмотрел по сторонам. Вроде чисто. Одевшись, направился в кабинет к деду полистать книжку. Усевшись за стол, пододвинув ее к себе, прочитал название. Общие технические характеристики баз. бас Бас — это, наверное, боевые автоматизированные системы. Читать особо не стал, полистал, разглядывая картинки. Здесь были облегченные индивидуальные экзоскелеты, чем-то напоминающие наш ратник с керамической броней. Бронеходы среднего класса бронирования и тяжёлые шагоходы, настоящие монстры. Человек в них размещался, сидя за пультом управления. Крутые машины, в высоту 5 метров, обвешанные различным вооружением. Крупнокалиберные пулемёты, ракетные системы разного класса. А вот того бронекомпа, что стоял в мастерской, не было. Видать, совсем старая модель. Да и вооружения на нём нет, давно снято. Я закрыл книжку. Необычно у них техника развивалась. Глянул на книжный шкаф. Может, еще что посмотреть. Подошел, почитал название. Нет, все техническое. Термодинамика, сервоприводы, электросхемы. Не для меня. Выйдя во двор, уселся за домом на лавочку, вытянув ноги. Хотелось обдумать свое положение, только мыслей никаких нет. На душе спокойно, как будто я здесь родился. Странно как-то, ведь так и не помню своих родителей. А может, и хорошо, а то сейчас переживал бы, домой тянуло». «Домой?» Теперь он здесь, и дед Матвей уже кажется близким родным человеком. Внезапно всплыли слова, скрытые ячейки памяти. «Интересно, а что там у меня? Может, они уже открылись?» Я напряг память. «Да нет, ничего нового, только картинки прошлой жизни». «Тогда как их активировать? Или придёт время сами проявятся? Пожав плечами, вздохнул. Увы, пока ничего не узнать.